Крепкое здоровье. Основы красоты можно считать крепкой здоровьем, и не только само здоровье, но радость и свежесть, которые становятся характеристиками внешности, действий и отношения благодаря крепкому здоровью. Какими привлекательными нам кажутся сияющие глаза, блестящие волосы, чистый голос, живость манер и мысли, как и внешнее оживление, что естественно при крепком здоровье. Невозможно переоценить значение этих характеристик. Но что такое крепкое здоровье? Мы здоровы, если не болеем, если нам не приходится ходить по врачам и если мы не прикованы к постели. Но здоровы ли мы, если большую часть времени чувствуем себя относительно хорошо, не совсем. Сияющая внешность, о которой мы только что говорили, не может быть признаком относительно хорошего здоровья. Свежая и сияющая внешность свидетельствует об избыточном здоровье. Но каковы секреты избыточного здоровья? Здоровье, как и счастье, строится на соблюдении определенных законов. Мы приобретаем хорошее здоровье с соблюдением этих законов и применением их в своей жизни. Вот эти законы крепкого здоровья. Первое. Питайтесь правильно. Превосходная и правильная диета состоит в следующем. Примерно наполовину или даже больше ваше питание должно состоять из свежих фруктов и овощей, причём нужно постараться подвергать их как можно меньше термической обработке. Лучше употреблять их свежими или сырыми. При возможности покупайте или выращивайте их без применения химикатов. Примерно четверть или более диеты должна состоять из цельных зёрен: пшеница, овёс, кукуруза, рожь, просо, ячмень и гречка. Примерно на 10% от общего объема или более нужно потреблять бобовых, горох, чечевицы, фасоль, семян и орехов. Оставшиеся 10-15% пищи должны состоять из постного мяса, молочных продуктов с низким уровнем жирности и растительного масла, которые в основном следует употреблять вместе с другими продуктами. Второе. Старайтесь высыпаться. Второе. третье давайте себе физическую нагрузку а физические упражнения также нужны для крепкого здоровья как и пища которой мы питаем тело вы можете подумать что обеспечиваете свой организм достаточно физической нагрузкой если ходите по дому наклоняетесь и тянетесь во время работы по дому но всё дело в том что эти движения не способствуют физической тренировке сердца и кровеносной системы и не заставляют напрягаться все мускулы Физические упражнения должны быть двух видов. Во-первых, они должны давать достаточную нагрузку в определённом отрезке времени. То есть они должны усилить сердцебиение и длиться в течение получаса или 40 минут. Тогда они будут стимулировать сердечно-сосудистую систему, способствовать укреплению мышц сердца и обеспечат систему кровообращения кислородом. Если вы будете заниматься физическими упражнениями регулярно, в течение полугода или более, они понизят ваш пульс, нормализуют кровяное давление, а значит сделают вас более здоровыми. Во-вторых, во время упражнений должно быть задействовано как можно больше мускулов, чтобы укрепить их и сделать их более гибкими. Четвертое. Пейте больше чистой воды. Четвертое. Подсчитайте количество воды, которую вам нужно выпить в течение дня, сообразуясь с вашим весом. Вы должны выпить в унциях половину вашего веса в фунтах. Например, если вы весите 128 фунтов, вам нужно выпить 64 унции воды в день. Следите за тем, чтобы вода была чистой. Вода из наших кранов далеко не всегда пригодна для питья. В ней могут содержаться пестициды и другие элементы, попавшие в воду из почвы и канализационных труб. Можно проверить состав воды из ваших кранов в специальных лабораториях. В случае несоответствия с стандартом приобретите фильтр или покупайте воду в бутылях. Следите за тем, чтобы пить воду в достаточном количестве. Не лишайте своего организма одного из самых важных составных здоровья. Если вы не употребляете необходимое количество воды, ваш организм изо дня в день будет вынужден использовать собственную воду. Если вы не снабжаете свой организм свежей водой в достаточном количестве, будут страдать все его органы и весь организм в целом. Пятое. Больше дышите свежим воздухом. Хороший воздух обеспечивает вас тремя ингредиентами. Во-первых, он должен быть свежим, и тогда в нём будет много кислорода. Во-вторых, Он должен быть в достаточной степени влажным. В-третьих, дышите глубоко, чтобы обеспечить свои лёгкие необходимым количеством кислорода. Кислород основная пища для лёгких. Следите за тем, чтобы комнаты регулярно проветривались. Следите за осанкой, чтобы вы могли дышать глубоко и чтобы лёгкие проветривались не только сверху, но до самого дна. Увеличьте потребление кислорода посредством усиленных физических упражнений. Влажность воздуха исключительно важна для здоровья, особенно для профилактики болезней дыхательных путей, таких как простуда, ангина и бронхит. Многие современные отопительные системы осушают воздух, так что даже во влажном климате воздух в доме сухой. Чтобы решить эту проблему, приобретите специальный кондиционер или повесьте мокрое полотенце в тех комнатах, где вы находитесь больше части времени. На ночь, если позволяет погода, выключить обогреватели и открыть окна. Шестое. Контроль за весом. Существует две причины, по которым нужно следить за своим весом. Первая это ваше здоровье. Избыточный вес разрушителен для здоровья. Он мешает органам исполнять свои функции, служит препятствием правильному дыханию, ходьбе, становится причиной таких заболеваний, как диабет и болезни сердца. Вы можете в значительной степени поправить здоровье, укрепить силы и продлить жизнь, понизив вес до нормы. Вторая причина, по которой стоит снизить вес, заключается в вашей внешности. Если у вас полная фигура, вы не сможете произвести впечатление женственной, утончённой или деликатной, даже с помощью мягких тканей, нежных расцветок и женственной одежды. Вы ничем не сможете скрыть избыточную полноту. Когда вы вернётесь к нормальному весу, вы будете выглядеть во много раз привлекательнее в своей женственной одежде. Вы станете моложе и нежнее, а черты вашего лица приобретут новую живость. Сбросить лишние килограммы стоит даже ради собственной внешности. Вот некоторые советы для желающих сбросить лишний вес. Первое диета. Выберите одну из многочисленных полноценных диет или воспользуйтесь правилами, которые предлагаем мы. Нужно есть как можно больше фруктов и овощей и питательной пищи. Это поможет вам удовлетворить аппетит и сохранить здоровье. Второе. Откажитесь от употребления определённых продуктов. Откажитесь от употребления сладостей и жиров. Это пироги, торты, мороженое, конфеты, жвачка, прохладительные напитки, печенье, кексы, сиропы и варенье. Через месяц или два вы почувствуете меньшую потребность в сладком, а то и вовсе не будете испытывать таких желаний. Этот шаг не только поможет вам сбросить вес, но и существенно улучшит ваше здоровье, сохранит зубы и продлит жизнь. Третье. Следите за правильным временем приёма пищи. Старайтесь не есть после 6 часов вечера. Еда, съеденная вечером, когда вы наслаждаетесь отдыхом, усваивается организмом лучше всего. Четвёртое. Радикальные диеты. Избегать радикальной диеты и таблеток для похудения, поскольку они вредят здоровью. Может быть, вы не верите в возможность потерять лишние килограммы или считаете, что вы обречены на борьбу с лишним весом всю свою жизнь, а потому не стоит и начинать. Может, вы думаете, что вам придётся голодать всю жизнь, чтобы оставаться стройной? Нет, это не так. Пусть вас вдохновит вот такая мысль. Когда вы наконец достигнете своего нормального веса и будете чувствовать себя прекрасно, скинув лишние килограммы, вам будет намного легче контролировать свой вес дальше. Ваш аппетит тоже придёт в норму или, по крайней мере, вам будет намного легче управлять им. Вы достигнете точки, где эта проблема уже не будет мучительной и неразрешимой. Здоровый вид Чистота, свежесть и здоровье привлекают мужчин. Но что делать, чтобы так выглядеть? Вот некоторые советы для этого. Первое здоровье. Чтобы иметь здоровый вид, нужно быть здоровым. Здоровье окрасит ваши щёки свежестью, даст ясность глазам, блеск волосам, чистоту кожи и живость чертам лица. Второе чистота и ухоженность. Это тоже очень важно. Следите за тем, чтобы ваши зубы, волосы, ногти, ноги и всё тело были чистыми и хорошо ухоженными. Третье одежда. Одежда вносит свой вклад в свежий и здоровый вид человека. Это накрахмаленные воротнички, цветы, начищенный обувь и чистая, хорошо выглаженная одежда. Есть виды ткани, которые выглядят особенно свежими. Это определённые расцветки: чистые полоски, ткань в горошек или просто свежие цвета. Четвёртый макияж. Этот аспект очень важен для достижения впечатления свежести и здорового вида. Особенно это касается макияжа для глаз, румян и губной помады. мужчины не возражают против применения декоративной косметики, если в результате женщина выглядит свежей и сияющей.